Песня о любви к Великой Матери. Единая возлюбленная, сестра, наша Мать-Земля, священная женщина, святая девушка, горнила милосердия и огонь истины, благодарю тебя. Мы позвали тебя, и ты пришла. Ты спускаешься на крыльях боли, на крыльях радости, принося утешение и жизненную силу. Ты поднимаешься сквозь корни деревьев, раскрывая убежище, предлагая убежище. Ты приходишь через крики юных, требующих защиты своей уязвимости. Даже когда мы склоняемся перед Твоим прекрасным телом, Ты укрепляешь красоту наших тел. Ты благословляешь каждую частицу творения своим божественным присутствием. Мы приветствуем Тебя, кто так долго прожил в изгнании, вновь поселиться среди нас. Мы предлагаем себя, как любящую Тебя прислугу, как Твоих возлюбленных недостойных пророков, как лучезарное отражение Твоей собственной священной сути. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И снова прими наши благодарности.